иностранное платье, как чужой язык. Платье не столько помогает спрятать недостатки фигуры, сколько раскрывает сущность и характер человека. Надев иноземное платье и начав его носить, мы сразу ощущаем, сколь оно неудобно. Более того, переодевшись в чужое платье, мы будто лишаемся части себя самого. А такой обязывающий наряд, как кимоно, просто преображает нас и, Как бывает во время изучения иностранного языка, проходит немало времени, прежде чем мы начнем чувствовать себя в нем свободно. «Ты идешь, будто зайцем скачешь», — саркастично замечала тетушка Митсубе, провожая меня на первые банкеты, куда я начала ходить в качестве гейши. Тогда приходилось так следить за походкой и манерой двигаться, что я забывала, куда и зачем шла. Со временем движения мои приобретали большую естественность, но тут появилось ощущение, что в кимоно я уже совсем другой человек. И это не случайно. Язык жестов и тело у японцев поколениями воспитанных в ношении кимоно совсем иной, притом настолько, что, к своему удивлению, я почувствовала, как в кимоно мне даже говорить по-английски стало как-то затруднительно. Привычный мне язык жестов в кимоно просто не давался. Переключаться с ношения японского платья на европейское тоже оказалось делом непростым. Мало кому из гейш это удается легко. Большинство из них в юбке и блузке чувствуют себя неловко. Однажды на вечернем банкете я видела совершенно ослепительную и умную пожилую гейшу. А на следующий день, когда я встретила ее на улице в темно синем трикотажном костюме, она показалась мне заурядной неряхой. В европейском платье гейша идет, волоча ноги по земле, будто на ногах у нее деревянная обувь. Манера гейш передвигать ноги носками внутрь, что заставляет кимоно мягко шуршать, в туфлях и европейском платье делает их просто косолапыми. Кажется, что они продолжают носить кимоно и держаться так, будто руки продеты в широченные рукава. Наверное, все гейши, которых я знаю, питают любовь к кимоно и коллекционируют их. Они приобретают гораздо больше этих нарядов, чем необходимо, чтобы составить рабочий гардероб гейши для каждого времени года. Кимоно – это главная расходная статья гейши. Начиная карьеру, молодая женщина должна приобрести по крайней мере 10 кимоно, не считая оби, чтобы быть всегда прилично одетой. Этот минимум требует не менее 10 тысяч долларов. Молодая гейша обычно начинает с того, что залезает в большие долги. Старая пословица гласит, что жители Осаки транжирят деньги на еду, а жители Киото живут на одном голом рисе, чтобы покупать наряды. Киотские гейши – типичные представительницы своего города. По собственному опыту знаю, как трудно гейше, имеющий скромный гардероб. А если уж ты привыкла носить кимоно, Страсть пополнять коллекцию становится неукротимой. В Киото каждая женщина мечтает стать обладательницей множества кимоно, а гейшам это даже снится, и бедняги ежегодно тратят тысячи на новые наряды. Перед гостями гейша появляется только в шелковом кимоно, притом определенного вида и фасона. Считается, что кимоно – это просто японский национальный вид дамского платья, отличное от того, что принято носить в Европе и на Западе вообще. В самой Японии на кимоно смотрят совсем иначе. И там существует целая наука, которая предписывает, что и в каком случае следует надевать.